Глава 10 Тимур сразу понял, где находится. Вспомнил также, что перед этим был в палате у матери, но как оказался в квартире Виолетты, не помнил. «Значит, опоили», – сделал он вывод. «Ладно, Виолетта, она о последствиях вообще думать не умеет, но мать вроде бы не глупая женщина». Он постоял некоторое время над раскрытой и разворошенной постелью, Ощущение, что тут кувыркались не двое, а целый взвод, не покидало его. Виолеты в комнате не было, но, судя по запахам из кухни, она готовила завтрак. Не верь глазам своим. Сколько раз на практике Тимуру приходилось убеждаться в справедливости этой народной мудрости. Очень часто увиденное не равно действительности. И сколько примеров хитрости и изворотливости любовников он уже видел. Без разницы, мужчины или женщины. Если надо было соврать, то и те, и другие делали это блестяще. И сперму из презиков выдавливали на постель. Якобы незащищенный секс был, и фото настоящие присылали. Да что фото, видео монтировали не хуже специалистов. Не подкопаешься. И все ради денег, ради более высокого статуса. И никогда ради любви. Никогда. И почему-то по отношению к слесарю-сантехнику, токарю на заводе или скотнику на ферме, таких подстав не устраивают. Будь они краше красивого. А вот по отношению к богатым и статусным мужчинам, как правило, будь они хоть какой внешности. И если не заставят жениться, то раскрутить назначительные суммы могут вполне. Правда, Виолетта сама девица высокого статуса. Значит ей нужно что-то другое». «Что, что?» – сиронизировал над собой Тимур. «Ей нужен договорной брак, чтобы прикрыть перед отцом свои гульки и получить долю наследства». И это Тимур точно знал, потому что давно был знаком с семьей бывшей невесты. «Мда». Он наклонился и без всякой брезгливости мазнул пальцем по мокрому белесому пятно на простыне Давняя работа в следственном отделе приучила его анализировать факты. Поднес палец к носу и втянул запах. «Опа! А какая это не сперма! Крем, гель, жидкое мыло. Все, что угодно из уходовой косметики, но не сперма!» Но Тимур не мог уповать только на свои ощущения. Ему нужен был документ, чтобы прижать этих домашних аферисток. Он вынул из кармана чистый носовой платок и тщательно убрал с мокрого пятна неизвестную субстанцию. Лабораторный анализ покажет, что это, и у матери не будет возможности открутиться. Что Виолетта проделала это все на свой страх и риск сама, Тимур не верил. Но обеих женщин пора было поставить на место, иначе жизни не дадут. Даже не смешно. Адвокат не может справиться с близким окружением. Хотя... Практика показывает, что предают как раз близкие люди. Свернув платок с содержимым внутрь, Тимур положил его в карман. И в тот же момент в комнату осторожно заглянула Виолетта. Увидев стоящего в глубокой задумчивости Тимура, мягко окликнула его. «Дорогой?» Тимур обернулся, окинул женщину нечитаемым взглядом, успев заметить и ничего не скрывающий пеньюар, и якобы засосы на груди и теле. Женщина проследила за его взглядом и с улыбкой отозвалась. «Ты был не сдержан, милый. Я давно тебя таким не видела. И мы забыли про защиту». Она смущенно показала глазами на пятно. «Ладно, сперма. Хоть из чего можно изобразить?» После длительной паузы, глядя в глаза девушки, начал Тимур. «Но засосы-то как сделала? Или был кто-то на подхвате?» «Да как ты смеешь?» взвизгнула Виолетта. «Это ты, как зверь, накинулся на меня, и мне пришлось вытерпеть бессонную ночь». «Даже так?» — хмыкнул Тимур. «Ладно, не хочешь признаваться, мне не надо. Придется говорить следователю. За покушение на жизнь и здоровье нехило может прилететь, Ви. Просто предупреждаю», — безразлично добавил Тимур и начал неспеша одеваться. У него не осталось никакой жалости к этой избалованной вседозволенностью девчонки, знакомой ему почти с детства. Она перешла красную линию, и теперь ни дружеские семейные связи, ни давнее знакомство, ни прошлое обручение не имеют никакого значения. Телефон свой дай, потребовал Тиму, родевшись. Живо! Грубо подогнал ее, видя, что девушка колеблется, но увидел сам, что в руках телефона нет. Значит, оставила его в кухне. Метнулся туда, опережая Виолетту, и подхватил телефон раньше хозяйки. Он был разблокирован и светился новым сообщением. Тимур провел по экрану, открывая сообщение. «Об***ть!» – невольно вырвалось у него. «Тимур!» – возмутилась Виолетта. «Рядом с тобой девушка!» «Да ты что!» – язвительно бросил адвокат. А я думал, мастеру милые ручки. Фото и видео прямо загляденье. Сейчас посмотрим, кому ты их адресовала. Так, Марине Викторовне. Правильно, отчет прежде всего. И она уже одобрила. Да вы, дамы, я гляжу, не стесняетесь в выборе средств. И моя мать советует тебе по-быстрому отправить эти кадры бухгалтерше. Стесняюсь спросить. «Бухгалтерша у нас под каким именем в твоем телефоне?» «Ну?» – рявкнул он, требуя ответа. «Бухгалтерша? Это твоя невеста!» Сквозь зубы процедила Виолетта. «Так, ей ты, слава богу, ничего не успела отправить. Зачем ты это делаешь, Ви? Ты же понимаешь, что я теперь не оставлю твои проступки без последствий. С этого момента ты мне никто. Если не мне, то и не ей». Зло окрысилась бывшая невеста. «Я тебя посла несколько лет, а ты нагло бортанул меня. Подумаешь, переспала с другим, как будто у тебя других баб не было. Из-за этого отменять выгодный договор? Давно бы уже были женаты и жили каждой своей жизнью, как все люди. Из-за тебя и твоей дурацкой принципиальности я осталась без денег». Отец поставил условие, что выделит мне четверть нашего состояния только когда я выйду замуж. А муж еще должен ему понравиться. Ему, а не мне. Где справедливость? «Какая же ты дрянь, Ви!» С сожалением произнес Тимур. «Давно тебя знаю, но не подозревал такой гнили». «В общем так, это...» Он кивнул на телефон. «Доказательная база. Я его забираю». У матери сотру все сам. Не дай бог, ты попытаешься подговорить ее, переслать картинки Маше. Не дай бог, закопаю тебя без всякой жалости. Больше я тебя не знаю и знать не хочу. Я начинаю против тебя дело Виолетта. Предупреди своих родителей сама, чтобы повестка к следователю не стала неожиданностью. Бросил он, выходя. Тимур, прости! Услышал он испуганный оклик в спину, но не обернулся. «Хватит потакать капризом!» «Прости, но уж нет, дорогая. Каждый получит то, что заслужил!» Уже в закрытую дверь ответил Тимур. Вначале он заехал в знакомый медцентр. Сдал кровь на наличие посторонних веществ. Затем завез платок к криминалистам, с которыми иногда работал по сложным делам. И потом, не теряя времени, отправился в загородный дом родителей. Он не был взбешен или слишком зол, но твердо знал, что этот выверт матери не простит. Жили Поливановы сейчас в загородном доме, который был построен, оборудован и обставлен на деньги Тимура и записан на него. У родителей была в городе трехкомнатная квартира, которую отец получил еще во время службы. На него же была оформлена старая дача, Небольшой домик в дальней деревушке на берегу лесного озера. Да, сейчас их семья жила на порядок лучше, чем даже с десяток лет назад. И все благодаря удачной карьере Тимура. Но как же за все это время изменилась Марина Викторовна, почувствовав себя частью бомонда их города? Мужчина тяжело вздохнул. Разговор с матерью предстоял непростой. Конечно, он не станет выгонять родителей из дома или попрекать содержанием. Но Тимуру было обидно, что он теряет свою мечту о большом общем доме. И главное, из-за собственной матери. Он специально искал место и строил дом из расчета на большую семью из нескольких поколений. Дедушки, бабушки, родители, дети. У каждого в его особняке была своя территория. И в то же время все могли собираться вместе. Большой участок вокруг дома позволял устроить спортивную и детскую площадки, оборудовать место для прогулок и отдыха. Но, похоже, мать делает все, чтобы разрушить даже минимальный мир в их семье. И ведь понимает, что Тимур не поддастся на ее манипуляции. И все равно продолжает. Сейчас это Виолетта. До нее была Полина, дочь местного олигарха. Ее мать сватала сыну целый год. Отстала только потому, что Полина подцепила более выгодного жениха, чем обычный юрист, каким был в то время Поливанов. До Полины была Виктория, дочь хозяина юридической конторы, где начал свою работу Тимур после университета. Мать все время пыталась пристроить его повыше. Кажется, в этом был смысл ее жизни – выйти в люди. Причем люди каждый раз становились на несколько социальных ступеней выше. Но сейчас Тимур и сам не мелкая мошка и сам может определить, с какой женщиной ему стоит связывать судьбу. Раздраженно рыкнув, Тимур въехал в ограду, даже не заметив за всеми этими мыслями, когда ехал до дома. Охранник взял ключи, чтобы отогнать машину в гараж, а Тимур на взводе направился в дом. «Сын?» – удивилась Марина Викторовна. «Ты же? Вы же с Виолеттой?» но прикусила язык, увидев его свирепое выражение лица. Не говоря ни слова, Тимур в первую очередь подхватил со стола телефон матери. На экране как раз были последние сообщения. «Тебе понравились, мам?» Обманчиво спокойно спросил Тимур. «Какие приятные твоему сердцу кадры, правда?» Сначала Марина Викторовна радостно встрепенулась, подумав, что сын наконец правильно оценил ее старания. Но сарказм последней фразы все поставил на место. Чудо не случилось. Сын негодовал. И женщина пошла в атаку, не желая считать себя виноватой. «А что ты хотел, сын? Что я добровольно и без возражений соглашусь на твой брак с этой серой бухгалтершей? Да она даже платье себе на раут наверняка не смогла подобрать. Вот и не приехала вчера на вечер. Какое убожество!» «Я поражаюсь твоему выбору, сын. Ты же известный адвокат, совладелец фирмы, миллионер, красавец. И вдруг такое ничтожество, которое тебе даже сразу заплатить не смогла за услуги. Бред какой-то!» «Отправить не успела?» Тимур, казалось, не слышал слов матери, изучая ее телефон. «Нет еще. Леточка обещала еще скинуть пару роликов, чтобы уж точно». «Понятно». Несколькими кликами Тимур удалил провокационные снимки, захлопнул телефон и положил себе в карман. «Что? Что ты делаешь, сын?» запеспокоилась Марина Викторовна. «Восстанавливаю справедливость», невозмутимо ответил Тимур. «Здесь ваша след той перепиской вашей договоренности. Теперь они вещественные доказательства злого умысла против Беликовой Марии и Поливанова Тимура». Со всеми этими вопросами будет разбираться следствие. Вначале я хотел смягчить ситуацию и просто сделать тебе внушение. Но вижу, что мать стала мне мачехой, врагом. А с врагами не миндальничают. Готовьтесь, Марина Викторовна. Повестка к следователю вам обеспечена. Как только я получу результаты анализа крови и узнаю, чем меня напоили из твоей бутылки воды. Конечно, никакого настоящего следствия Тимур не предполагал, но хотел договориться со знакомыми следователями, чтобы пару раз вызвали родительницу и Виолетту на допросы. Он надеялся, что этого хватит, чтобы поумерить их пыл. «Что ты говоришь, сын? Как ты смеешь? Я твоя мать! Я отцу все расскажу!» «Расскажи. Заодно и о своих делишках поведай». Не слушая больше стенаний женщины, Тимур вышел из дома. Хорошо, что отец уехал на старую дачу и не слышал весь этот кошмар. А то у него давление в последнее время зашкаливает. И Тимур не видел, что мать мстительно улыбнулась ему вслед. Мол, неизвестно еще, чья возьмет. Охраннику пришлось снова выгонять только что поставленную машину. Но Тимур и сам не знал, сколько времени он проведет в доме. Оказалось, мало. Маша. Тихо сказал он сам себе. Надо поговорить с Машей и разрешить все недомолвки и проблемы. Из обоих телефонов снимки никуда не уходили. Тимур надеялся, что Маша не видела этих грязных снимков. Но с матерью ни в чем нельзя быть уверенным. И он все же тревожился. Черт! Он саданул рукой по рулю. А если ее нет дома? Надо позвонить. И к пяти вечера Тимур не позвонил. И ожидание потеряло смысл. На такие мероприятия опаздывать не принято. А если вдруг Тимур все же приедет, то они все равно не успеют. Маша расстроилась. Какие-то надежды на этого мужчину у нее еще были, несмотря на последнюю размолвку. Да не ссора это была. Так, недоразумение. И тем не менее, уже пару дней Тимур и Маша не общались. Ни вживую, ни по телефону. Наверное, они оба подсознательно понимали бесперспективность своих отношений и оба не делали первого шага к примирению. «Ладно», – утешила себя Маша. Хотя бы узнала, как могут ухаживать мужчины и не жаловаться при этом на дороговизну всего. Как говорит их буфетчица, будет что вспомнить. Поэтому в половине шестого вечера Маша собралась, выгнала машину и направилась к родителям. Давно уже не была у них просто так, без дела. С отцом хотелось поговорить. У него была отличная способность снимать все Машины проблемы простым поглаживанием ее головы и сочувственным молчанием. Трасса в этот субботний вечер на удивление была свободна, и Маша долетела до города за 20 минут. Зато по городу пришлось тащиться почти час из-за пробок и светофоров. Но добралась. Встретил ее отец, который расчищал во дворе дорожки. «О, дочка! Молодец, что приехала! Мама как раз пироги затеяла. Останешься на выходные?» «Останусь, пап!» Давно по головке никто не гладил. С грустной шуткой призналась Мария. «Ну, ну, печушка моя мелкая! Выше нос!» Николай Георгиевич прижал дочь к груди и покачал ее в руках, как маленькую. Все образуется. Все будет хорошо. Я надеюсь. Хлюпнула носом Маша, стараясь совсем уж не разреветься. Пойду маме помогу. Как она? Ворчит. Но ты же знаешь, она тебя любит и порвет за тебя любого. Просто не умеет сказать этого. Ну беги. Я сейчас дочищу и тоже приду. Маша невольно сравнила отца с родителями Тимура. Ее отец прост в общении и не кичится своим положением и состоянием. А он на минуточку. Владелец мебельного производства. Миллионер. Рублевый, правда. Но это тоже немало. Он не только свою семью обеспечивает. Он дает работу и заработок. Кстати, неплохой. Еще нескольким десяткам рабочих. Его знает руководство города. И регулярно приглашает на тематические мероприятия. Маша уважала отца, гордилась им и точно не считала своих родителей людьми второго сорта, как выразилась о ее семье Марина Викторовна однажды. После развода с Романом отец даже стал еще мягче по отношению к дочери. Мать – да, была попроще. Всю жизнь была домохозяйкой. Отец с самого начала их жизни полностью обеспечивал семью. Собственно, этим мать нисколько не отличалась от Марины Викторовны. Может быть, поэтому они с ней были чем-то похожи. Она развод не одобряла, но, узнав подробности, вычеркнула романа из своих любимчиков. Суровая женщина. «О, кто явился?» – встретила ее мать. «Ну что? Пнули тебя под жопу интеллигенты странные? весело выдала она. «Мам!» Укоризненно заметила Маша. Ты, между прочим, недалеко от нее ушла. У вас только слова разные, а смысл один. Да куда уж нам до белой кости? Не унималась мать. Ладно, давай лучше помогай мне. Теста много получилось, но в четыре руки мы быстро справимся. Вера Степановна подала Маше фартук и подпихнула к ванной. Иди, руки вымой и за стол. Когда Маша, приведя себя в порядок, вернулась в кухню, мать уже лепила пироги и негромко напевала. Она такая была, молча ничего не могла делать. Либо говорила не умолкая, либо пела, как сейчас. Порой Маша поражалась. В кого она родилась такая молчунья? И как отец всю жизнь терпит такую шебутную жену? В этот раз настроение у матери, похоже, было минорное. И она затянула белым снегом. Странно, но Маше захотелось подтянуть матери. Песня трогала душу и отвечала Машиному настроению. «Белым снегом, белым снегом, ночь метельная тустешку замела, по которой, по которой я с тобой, родимой, рядышком прошла. О ком она пела, Маша не понимала. О Роме или о Тимуре, неважно». Оба мужчины в этой песне оказались для нее в прошлом. Белым снегом все замело. Зазвонил телефон, но руки Маши были в маке, и она не стала его брать. Звонил Тимур, но поздно. Потом, когда пироги были закрыты полотенцем, чтобы расстоялись, Маша вообще выключила телефон. Захотелось эмоционального покоя. Хватит напрягаться и чего-то ожидать. Поняла уже, что судьба не собирается подгонять ей грузовик с пряниками. Значит, надо перестать ждать и суетиться. «Твое само к тебе придет», – говаривала ее бабуля. Кажется, только сейчас до Маши начинают доходить ее присказки и поговорки. Субботний вечер на таких окраинах, где соседи давно и подробно знают друг друга, чреват иногда неожиданностями. Вот и Беликова не успели сесть за стол, как раздался звонок. Николай Георгиевич пошел открывать калитку, а мать все же спросила у Маши. «С адвокатом своим разбежалась, что ли?» Спросила без подначки, без язвительности, даже с сочувствием. И Маша честно ответила. «Не знаю, мам, не разговаривали еще». «А сердце? Сердце тебе что говорит?» «Молчит сердце». Вздохнула Маша. «Устало оно. Я, наверное, еще от Романа не отошла. А тут Тимур такой напористый. Но не получается довериться ему. Да и родители у него против. Мать особенно». «Пуф!» – фыркнула Вера Степановна. «Хочешь, я с его матерью Мегерой поговорю? Так поговорю, что ей мало не покажется!» – пригрозилась Вера Степановна. «Не стоит, мам!» Не в ней дело, дело в нас. Я думаю, что если бы была нужна Тимуру по-настоящему, то никакие запреты родителей не имели бы для него значения. А так он мечется между мной и матерью и не знает, как нас примирить. И что? Всю жизнь так компромиссы ловить? Я не хочу. Я хочу, чтобы меня уважали. И, если совсем честно, я сама не знаю, чего жду от наших отношений. Сложно все. Бедная моя, эмоционально всхлипнула мать. Не задалась у тебя замужняя жизнь. Видно, однако куковать будешь. Женщины замолчали и пригорюнились обе. Так и сидели, не зажигая в гостиной свет. Маша достала телефон и размышляла, не перезвонить ли Тимуру. И сама же сомневалась. Зачем? В общем, в раздрае была. А Вера Степановна корила себя за резкость и неумение пожалеть дочь так, как это с легкостью делает муж. Но такой характер. Грубовато. Резковато. Зато честное. «А чего без света сидим?» Бодрый голос Николая Георгиевича нарушил плотную тишину дома и щелкнул выключатель. «А у нас гости. Вера, Маша, встречайте!» «Маш, смотри, кто приехал!» «Сашка Сидоренко!» «Помнишь Сашку? Вернулся недавно из Китая. Хочет здесь обосноваться. Бизнес переводит». «Ну, правильно. Где родился, там и пригодился». Похлопывая по плечу крепкого молодого парня, отец подталкивал его в гостиную. «Сашка?» – вырвалось у Маши. Молодой представительно одетый мужчина, но ну никак не походил на задиру и оторву Сашку Сидоренко соседского пацана через два дома. С Сашкой они учились в одной школе, играли на одной площадке в конце улицы в волейбол, ходили на речку и бегали на фабрику к Николаю Георгиевичу за опилками для мульчи. Только Сашка учился на год старше и после выпускного уехал в Питер, в универ, а Маша училась в родном городе. Так и разошлись их пути. Пока Сашка учился в универе, Маша изредка встречала его летом, когда он приезжал к родителям, а позже они уже не встречались. «Маша?» – неуверенно произнес Александр, окидывая одним взглядом стройную фигурку молодой и почти незнакомой ему женщиной. «Ну, чего загородили проход?» Раздался в дверях еще один мужской голос, и в гостиную вошли родители Александра, его сестра с мужем и ребенком и незнакомая девушка. В гостиной сразу стало шумно и тесно. «Да как же? Да что же это?» – засуетилась Вера Степановна. «Николай, ты хоть бы предупредил!» «Да что такого?» – отбивался отец. «Все свои люди. Шли домой, завернули поздороваться. Сашка же приехал. Я их на пироги и пригласил. Делов-то!» Не видел причины для переживаний Николай Георгиевич. Маша, видя легкую растерянность матери, взяла дело в свои руки. Проходите, раздевайтесь, руки можно помыть ванной. Чистые полотенца там на полке. А мы сейчас стол к чаю накроем. Настя, помоги!» Позвала она Сашину сестру. Но та не могла отделить от себя маленького сына, который среди чужих людей закоксился и готов был уже заплакать. «Я помогу!» Вызвался Александр. Вдвоем они быстро раздвинули стол в гостиной. Александр расставил стулья. Маша успела поставить чайник и приготовить посуду. Подсуетилась и Вера Степановна. Втроем они накрыли стол, выставили на середину большое блюдо с пирогами, печенье, конфеты, варенье. Все, что нашлось к случаю. Разговор за столом, естественно, крутился вокруг Александры и его возвращения в родной город. Оказывается, сосед стал крупным бизнесменом. Уже присмотрел в городе место для офиса и для производства. Начал набирать штат. Станки и оборудование должны прибыть вскоре. Александр собирался заняться малоэтажным деревянным строительством и почти все, что для этого нужно, собирался производить сам. «Круто!» – оценила Маша, когда Александр кратко поделился с ней своими планами. «А ты, Маш, чем занимаешься?» «Работаю бухгалтером в РАНО». «Хорошее дело!» – весело отозвался Александр. Главное, спокойное. Но не скажи. Сразу ощетинилась Маша. В бюджете, знаешь ли, за каждую копейку отчет под микроскопом. Замучаешься концы сводить. Слушай, через короткое мгновение раздумий предложил Александр. А пойдешь ко мне главбухом? Мне все заново начинать надо. Так я хочу доверять человеку, с которым буду работать. Особенно, если человек будет отвечать за деньги. Он бросил быстрый взгляд на Машу, чтобы определить ее реакцию. «Нет, что ты, я не смогу!» Испугалась Мария. «Там характер нужен, и вообще!» «Вообще там нужны знания и опыт», уточнил Александр. «Насколько я понимаю, и то, и другое у тебя есть. Про характер лучше молчи, помню я его. Он у тебя всегда был и, думаю, никуда не делся». Я дам тебе право самой набрать людей в свою бухгалтерию. Хотя я уже нанял кое-кого. Но если тебе не подойдут, можешь смело менять. Главное, чтобы в пользу было. Ты лучше знаешь местный рынок труда. Тебе и карты в руки. Да и знакомых, наверное, немало в этой сфере. Зарплатой не обижу. А если что, всегда помогу. По любому вопросу можешь смело обращаться. Знаю, по пустякам дергать не будешь. «Ну?» «Саш, ты прям так сразу?» Засомневалась Мария. Но что-то в предложении бывшего соседа задело ее. Может, его тон, тон уверенного в себе человека, хозяина своей жизни. Может, доверие, которое он невольно своим предложением выказал Маше. Может, его оптимизм, с которым он напрочь отвергал все ее «не могу и не получится». Действительно, а почему это она... Умница и отличница, с двумя дипломами вышки, сидит в рано рядовым бухгалтером и слушает несправедливые придирки Светланы Геннадьевны. Что за ущербное поведение? И Роману столько лет потакала и уступала. Почему? Ради чего? И Тимуру сейчас отдала всю инициативу, ожидая неизвестно чего. Может, пора уже выбираться из скорлупы? И, может, не так уж не права Марина Викторовна, обвиняя ее в посредственности. В эти минуты разговора с Александром Маша совершенно иначе увидела себя, свою жизнь и своих мужчин. И захотела перемен. Ей всего 30, вся жизнь впереди, а она протирает стулья без всяких перспектив. Александр терпеливо ожидал ответа, а Маша пристально смотрела в его глаза но видела в этом мужчине не бывшего соседа по улице и по школе, а возможность. Возможность изменить свою жизнь, встряхнуться и шагнуть дальше, чего-то добиться самой. «Я согласна», – коротко бросила она. «Сам не пожалей». «Не пожалею», – усмехнулся Александр. «Завтра в девять, чтобы была в офисе. Вот адрес». Он протянул ей визитку. «Завтра воскресенье», – машинально ответила Мария. «Не будет у нас с тобой, Машка, ни воскресенья, ни выходных, ни проходных, пока не запустимся», – спустил ее с небес новый шеф. «А когда запустимся, их не будет тем более», – философски заметила Маша, вспомнив рабочий график отца. Они посмотрели друг на друга, рассмеялись и ударили по рукам. Вскоре соседи, расхвалив угощение и получив приличный пакет с пирогами с собой, ушли домой. В доме, наконец, все успокоилось. Маша закрылась в своей комнате, чтобы спокойно оценить то, на что она подписалась. Машинально взяла в руки телефон. Она совсем забыла включить его, когда пришли гости. Едва экран засветился, как сразу посыпались уведомления. Тимур звонил несколько раз, прислал несколько смс-ок. И Маша решила, что некрасиво прекращать отношения молча. Надо встретиться и по-человечески сказать словами. Трудно, стыдно, хочется струсить и просто больше не попадаться на глаза Тимуру. Но надо.